имп. Золотой меридиан расходился шире и шире, открывая глубокое ущелье, из которого постепенно появлялось тело пронзительно кричащего когтистого существа. Оно оказалось, на удивление, маленьким. Все новицы бросились в рассыпную, только Джейд стояла и смотрела на монстра, как загипнотизированная. Блестящим зеленым туловищем он был похож на ящерицу, а широким черепом на жабу с двумя изогнутыми клыками. «Что это еще за тварь?» — взвизгнула орла. «Тело ящерицы, голова жабы-клыки, когтистые конечности. Хорошо подготовленный новицей должен знать, это имп!» — невозмутимо пояснил Питер Полькинс. «Очень неприятное существо и теневой расселены. Некоторые из старших учеников...» Храбро достали из кармана или из петель для ремня рукоятки мечей. При помощи колдовства из них можно было вытянуть светящиеся лезвия. Остальные предпочли спастись бегством. Джед заметила, что мастер Гридлок взялся за оружие, спрятанное под мантией. Проклятие! выругалась Зельда Брайс. Я хотела теневых псов. Она снова хлопнула в ладоши и духи-защитники ожили, но только за тем, чтобы в панике броситься к своим гальюнным фигурам. «Здесь они нам не помощники», — объяснил Питер Полькинс, внезапно оказавшийся рядом с Джейд. «Постарайся перебраться ко мне через скамью», — сказал он ей. «Да-да, Уходя отсюда! Эти существа маленькие, но опасные!» — крикнул Генри, поднимая меч. Вглядевшись в темноту, Джейд увидела, что имп вытянул длинные тонкие руки, соединенные с огромными кожистыми крыльями, и охотится на духов защитников, не успевших спрятаться. Поймав мистера Фарага Табу-Табу, он швырнул его через весь зал. Бедняга ударился о стену и медленно сполз на пол. Теперь имп встал на длинные тонкие ноги и, прыгнув под самый потолок, Бесшумно сел на колонну, а оттуда ловко, как ящерица, побежал по каменному своду в сторону Джейд. «Берегись!» — крикнул Мэт, пробравшись к ней и расширенными от ужаса глазами указал наверх. Имп раскачал люстру, и свечи, еще горячие, градом посыпались вниз. Джейд едва успела отскочить и спрятаться под опрокинутую скамью. Чудовище Стремглав полетело к ней, оттолкнувшись от светильника. В последнюю секунду Питер Полькинс схватил ее за руку и спрятал за одну из каменных колонн. Имп шумно приземлился на пол, сцапал тонкими ручонками скамью, под которой только что сидела Джейд, и разломил толстые доски пополам, как спичку. У этих ребят сила немерена, сухо прокомментировал Питер Полькинс и принялся тихо ругаясь, рыться в своем рюкзаке. «Где Орла и Мэтт? Где Генри? И что ты ищешь?» прошептала Джейд. Противо импную флейту, проклятие! Куда же я ее засунул?» «Давай скорее!» Джейд выглянула из-за столба и тут же снова спряталась. «Черт возьми, Питер, он идет прямо к нам!» Перебирая тонкими ножонками с огромными ступнями имп, Приблизился к ним и пнул колонну. Посыпались каменные обломки. «Питер, сделай же что-нибудь!» — крикнула Джейд. «Побежали к следующему столбу!» Как только они покинули укрытие, Имп выбросил вперед когтистую лапу. Джейд попробовала отбиться и убежать, но было поздно. Чудовище схватило ее за ногу и потащило за собой. «Нет!» — закричала девочка, извиваясь. Когда она попыталась вырваться, имп снова сцапал ее, и его когти, прорвав пуловер, вонзились ей в плечо. Она почувствовала пронзающую боль. «Джейд!» Мэтт выскочил из укрытия и попытался вырвать подругу из лап монстра, но тот оказался слишком силен. Орла тоже выбежала. Теперь они с Мэттом вдвоем держали Джейд, а чудовище все равно тащило ее к Меридиану, как куклу. Орла громко выругалась, когда с потолка посыпались камни. Один из них попал импу в голову. Тот приостановился, слегка пошатнувшись, и тут же поволок свою добычу дальше. Из теневой расселенной поднимался зловонный ледяной воздух. Но это было не все. Что-то еще тянулось к Джейд из глубины, шепча ее имя. Чей-то голос снова и снова раздавался в голове девочки, прогоняя холод и страх. Этот зов завораживал, убаюкивал. «Питер!» — закричала Орла. «Мы должны что-то сделать!» «Да-да, сейчас!» Голоса товарищей вывели джет из зацепенения. «Скорее!» — взмолилась она и крепко уцепилась левой рукой за край скамьи. Кто-то схватил ее за ноги. «Я держу тебя!» Брызнесла орла, тяжело дыша, но вырвать добычу из лап импа было невозможно. Джейд почувствовал вес чудовища на своем плече. Еще чуть-чуть, и пальцы соскользнули бы со скамьи. «Держись!» — вдруг прозвучал в ее голове знакомый голос. В следующую секунду имп, распространяя вокруг себя гнилостный запах, преисподней дернул свою жертву за левую руку, причинив ей нестерпимую боль. Внезапно вспыхнул серебристый свет. Дух-хранитель встал над Джейд, вырвавшись из ее правой ладони, и отбросил им назад. Подняв голову, девочка увидела, как чудовище ударило жабьей мордой о колонну и упало. Джейд быстро отползла от теневой расселины, не сводя глаз монстра, который гневно смотрел на нее с пола. «Она...» Вызвала духа хранителя!» — воскликнул кто-то, нарушив мертвую тишину. «Я тут!» — прошептал Мэтт, и, подойдя к ней со спины, оберегающе обнял ее. Вдруг зазвучала какая-то мелодия. Печальные звуки плыли по залу, и гулко отдавались от каменных стен. Питер Полькинс, прикрыв глаза, сосредоточенно дул в крошечную трубочку. Мелодия, которую он играл, была своеобразной, но гипнотической. Злые огоньки в глазах им попогасли, блестящая зеленая кожа стала бледнеть. В то же время теневая расселина закрылась и в зале потеплела. Свечи, оставшиеся в люстре, снова загорелись. Но Питер все равно доиграл мелодию, после чего объявил. — Он окаменел! Молодой человек спокойно убрал музыкальный инструмент обратно в рюкзак, пояснив. «Обездвиживающая флейта собственного изготовления. До сих пор этот прием почти всегда срабатывал». Он указал на каменные фигуры, подпиравшие стены, колонны и своды потолка. «Все это были импы?» — спросила Орла, выползая из-под разбитой лавки. «Ага!» — Джейд посмотрела на Питера с ужасом. «Значит, здесь постоянно происходят такие вещи?» «Нет, конечно же. Некоторые из этих существ окаменели несколько веков назад. Монстры из преисподней нечасто отваживаются вылезти сюда!» Питер Пулькинс негодующе покачал головой и протянул руки Джейд и Мэту, чтобы помочь им встать. «С духом-хранителем у тебя это здорово вышло! Прямо-таки грандиозно!» Девочка опасливо покосилась на импа. Огромные крылья, когти. Чудовище смотрело на нее, но взгляд уже ничего не выражал. Теперь это была просто каменная скульптура, которой предстояло отныне подпирать колонну в зале Суда Времени. Орла осторожно тронула окаменевшего монстра ногой. «Это было круто, Питер!» Болкинс отмахнулся. «Да брось ты, я же просто поиграл на флейте. А вот вызвать духа — это действительно класс. Я еще никогда не видел ничего подобного и даже не знал, что кто-то из ныне живущих наследников времени на такое способен». Молодой человек восхищенно посмотрел на Джейд, а потом пробормотал. «Вообще-то я терпеть не могу превращать магических существ в камни». Но выбора не было. Знать бы только, он замялся, случайность ли это или... Или целенаправленное нападение на Джейд, — закончил мастер Гридлок, подойдя. «Не говорите ерунды», — выпалила Зельда Брайс, нависнув над магистром. «Я всего лишь заставила духов защитников на секунду окаменеть, чтобы выяснить...» Действительно ли Джейд Райдер обладает теми способностями, о которых говорил нам мистер Дарви? Вы это выяснили. Подвергнув всех нас опасности, возмутилась Ивлен Грикс. Доктор Смит, торопливо вошла в зал и, отстранив Зельду Брайс, осмотрела раны на левом плече Джейд. Возможно, мне придется наложить швы. Орла погладила здоровую руку подруги и тихо сказала. В какой-то момент я не на шутку испугалась за тебя. Джет бросила быстрый взгляд на скамью, где сидели Мэтт и Генри. Они не сводили с нее глаз, как и все другие новицы, оставшиеся в зале. «Мастер Гридлок», — сказала она сукоризной, — «почему вы решили, что я причина...» э -э Она обвела взглядом опустевший зал. «Всего этого?» Магистр и Зельда Брайс посмотрели друг на друга. «Импы — довольно неразумные существа», — задумчиво ответил мастер Гридлок. «Они, как правило, не действуют самостоятельно, а только подчиняются тем, кто ими управляет». «То есть этого монстра натравили на Джейт, и он просто ждал подходящего момента, чтобы напасть на нее?» — спросила Орла, сдув с лица растрепавшиеся волосы. «Полагаю, да. Мне не кажется, что Имп случайно выбрал Джейд своей целью». Мастер Гридлок обвел серьезным взглядом лица присутствующих. Своим безрассудным поступком Зельда предоставила ему возможность для нападения. «Откуда мне было знать, что так получится?» — прошипела виновница происшествия. «Но почему это чудовище подстерегало именно меня?» — спросила Джейд. «Видимо, Кроносу известно то, что мастер Гридлок рассказал нам о твоем происхождении. Думаю, на тебя уже давно идет охота», — предположил Питер Полькинс, садясь рядом с Генри. «О, Господи!» — взвизгнула Орла, только теперь выпустив руку подруги. «Неужели здесь побывал кто-то из сторонников Кроноса?» «Может, он прослышал, что вы, мастер Гридлок, прятали Джейд с тех пор, как она родилась?» «Боюсь, Орла права», — сказала Ивлин Грикс и гневно прибавила, посмотрев на коллегу. «Вы добились своего Зельда?» «На что этого намекаете? Я всего лишь подвергла более чем сомнительную новицатку испытанию. Я имела на это полное право». Из-за вашей неуместной подозрительности Джейд пришлось обнаружить дар, который лучше было бы хранить в тайне, возразила Ивлин Грикс, покачав головой. Теперь Кронос, вероятнее всего, знает не только то, что девочка жива, но и то, что она обладает особыми способностями. Мэт беспокойно переступил с ноги на ногу. Все это значит. Это значит, что Кронос. За нами подглядывает, подслушивает, шпионит. «Среди нас есть предатель, который ему служит», — договорил Питер Полькинс, понизив голос. Мастер Гридлок кивнул. «Спасибо тебе за откровенно высказанные подозрения, однако, принимая во внимание последние события, я вынужден предположить, что все еще хуже». «Магистр...» Оглядел помрачневшие лица новицев. Кронос не просто следит за нами. Он сам среди нас.